Глава сорок четвертая. Капкан для Стоцкой. Это не просто клуб, а какое-то мутное место, как я поняла. Поэтому я отказалась туда идти. А в какой день он тебя пригласил? В следующую субботу я уже сказала ему «нет, Маш». Подожди, не руби с плеча. Уже разрубила, Маш. Мне как-то не улыбается появиться там, где, как он сказал, нужно отпустить тормоза. Забавно? Что же тут забавного? Опасно, да? А забавного ни капли. Но почему сразу опасно, Кать? А как ещё, Маш? Отпустить тормоза это всё равно что слететь с катушек, так? Не обязательно. Как это не обязательно? Он хочет, чтобы я предстала перед ним новой. Он сказал: "Удиви меня", и намекнул на мою фригидность. Фригидность, изобилась подруга, задумалась, а потом принялась рассуждать. Похоже, такой вывод он сделал после инцидента в ванной. Что у тебя за комплексованность, да? Это как минимум. Поэтому и предложил слететь с катушек, вернее, не так, просто отпустить тормоза. Это одно и то же, Маш. Разницу почувствуем. — Отпустить тормоза — это раскрепоститься, а твое слететь с катушек — это пойти в разнос, совсем потерять контроль. Понимаешь? — Не вижу большой разницы. Хорошо, ты говоришь «раскрепоститься». А с помощью чего это делается? Алкоголя? А может, даже разных там веществ? — Алкоголь, да, может помочь в разумных дозах. А о веществах даже не думай. — И не собиралась? — Но поход в тот клуб? Не знаю. Сидеть в компании незнакомых тебе людей, гадить на себе их сальные взгляды и ждать, когда лопнут твои перепонки от грохота, который они называют музыкой, а может, стоять в толпе изображающих танцы, и ощущать на своём теле их потные ладони и слушать скобрёзные шуточки? Нет, это не по мне. В общем, ты решила дать заднюю? А что? Ты кажешь пойти? А если не с ним, а со мной? С тобой? А что такого? Мы же были уже вместе на парочке тус. Те тусы проходили в общаге, Маш, а сейчас ты предлагаешь пойти неизвестно куда. Говорят, там вполне солидно, и летное место, говорят, говорят в Москве кур дают, но никто не видел. Мне кажется, Нет, я уверена, что эта идея дурно пахнет. Соглашусь, задумчиво ответила Мария. И вдруг: "Так давай растурмашим это гнездо разврата". Гнездо разврата? Ты предлагаешь нам пойти в гнездо разврата? Я образно выразилась. Гнёздами разврата должны заниматься компетентные органы, Маш. Так они эти бы займутся после того, как мы им на водку дадим. Как ты дашь им на водку? Один телефонный звонок куда нужно и дело в шляпе. Вот фигурантами по этому самому делу и стань, Маш, свидетелями по делу не больше. Свидетель тоже фигурант, кажется. Почему ты так настаиваешь? Не понимаю, в чём твой интерес. Да всё просто, хочу Новикова разоблачить. В чём Он модный тип, Кать, и заслуживает наказания. Наказания? От тебя? От меня в первую очередь. Что-то я ничего не понимаю. Ладно, расскажу, пробурчала она и замолчала. Мы стояли в лесу, почти по колено в сугробах, и я чувствовала, как по ногам пробирается холод. "Ну, не терпили", выоткликнулась я. "Говори уже". Он подругу мою подсадил на вещества, негромко ответила она и презрительно поёжилась. Что? Ты говоришь о? Да, именно об этой дряни. В общем, у меня есть подруга. Теперь уже могу сказать, была. Почему была? Потому что больше не хочет меня видеть. Короче, прошлым летом она познакомилась с Новиковым, влюбилась как дура, хвостом за ним ходила. А он? А он воспользовался. И про Динамил. Теперь она на веществах плотно подсела. Это он, скотина, её подсадил. Почему ты считаешь, что именно он? Да потому что сама у него в машине порошок видела. Ты была в его машине? Да, всего один раз, в конце июля, ещё до того, как мы с тобой познакомились. И что ты делала в его машине? Пришла поговорить о подруге, попросить эту гадину, чтобы не вёл себя с ней по-свински. А он Сказал, чтобы не лезла со своими советами. И что ты увидела в его машине? Пакет в бардачке. То есть он был открыт? Бардачок. Да какая разница? Большая, Маш. Ты что, обыску у него в машине проводила? Да нафига бы мне это было надо? Ладно, объясню. Подруга позвонила как раз тогда, когда я проходила мимо его машины. Она истерила, кричала, что звонит ему, а он трубку не берёт. А ей очень надо, чтобы взял. Ну я и направилась к его Гелику. Уже в машине его телефон зазвонил. Смарт в бардачке был. Я ему: "Это она звонит, возьми трубку". А он: "Ни в какую". Тогда я сама откинула крышку бардачка, а там свёрток, бумажный, серый, невзрачный такой. Я бы внимание на него не обратила. но выхватила из бардачка телефон и, видимо, задела упаковку ногтем. Я в тот день как раз маникюр новый сделала и за все подряд ногтями цеплялась, как Фредди Крюгер, блин. Короче, из пакета того посыпался порошок белый, еще даже не фасованный на эти, как их, дозы. Странно, я ничего подобного за Новикова мне замечала. А что ты вообще замечаешь, кроме своих фотографий? Что было дальше? А дальше этот подонок сказал, что наведет на меня ментов. Типа заявит, что это я притащила ему тот сверток. Прикинь, сказал, что менты поверят, так как на свертке уже есть мои отпечатки, а его нет. И он якобы вообще не в курсе, когда я успела эту хрень ему подбросить. А ты? А что мне оставалось? Я бы обещала держать язык за зубами. И о порошке. И о подруге. Саша знает? Нет. Так что для меня накрыть этого подонка — дело чести, понимаешь? Он держит меня на крючке, и я просто обязана переиграть ситуацию в свою пользу. У него есть доказательства того вашего разговора? Есть запись с видеорегистратора. Он мне ее показал, чтобы не рыпалась. Так там же все можно увидеть, Маш. Что увидить, Кать? Ну то, что свёрток уже лежал в бардачке, когда ты в машину села. На записи я держу этот чёртов пакет. Бумага развернулась, и отчетливо виден почти прозрачный пакет, доверху набитый белым порошком. Ты развернула пакет? Зачем? Я же дура, как увидела, что там что-то сыплется, так из бардачка его выхватила и перед его чёртовым носом потрясла. Вот бумага и развернулась. Она ничем скреплена не была. Ну-ка, давай ещё раз по порядку про то, что видно на записи. В общем, запись начинается, как я держу пакет в руках. Часть порошка рассыпана у меня по рукам и джинсам. Реально выглядит так, как будто я его ему передаю, Кать. Да ещё и в нарушенной упаковке. А он такой драму разыгрывает: "Что это ты принесла?" Как будто ни сном, ни духом, а потом заявляет: "Я должен поставить Париж в известность о твоих художествах". И хватается за свой телефон. И всё, на этом запись обрывается, а начало нашего с ним разговора вообще на ней нет. Он пообещал сказать ментам, что с опозданием включил запись, только тогда, когда якобы заподозрил что-то неладное. Почему ты мне ничего не рассказала раньше? собиралась, да я вообще в шоке была, когда в первый раз его рядом с тобой увидела. Ты же вечно шифруешься. Только месяц назад же меня с ним познакомила. Ну что, ты со мной? Я молчала. То, что я сейчас услышала, абсолютно не укладывалось в голове. Пошли походим, а то холодно. Да, а то я уже замёрзла. Наконец-то мы знаем дату, когда состоится этот вертеп. А ты хочешь дать заднюю? А что это было секретной информацией? Конечно. Или ты думаешь, они трубят об этом на всех перекрёстках? Откуда мне знать? Должны же они как-то организовываться. Это закрытая инфа, Кать. Она распространяется только по специальным каналам, в мессенджерах, по закрытым группам, вход в которые совсем непрост. Мне вот, например, так и не удалось проникнуть в одну из них. В одной из них — Да, их несколько, и вход туда, и иерархия. — Вот как? — Конечно, там не так все просто. Есть группы для простых смертных, а есть те, что для избранных. Вот в такую бы попасть. Ладно, у нас целая неделя, чтобы над этим поработать. — То есть ты уже решила, что пойдешь в тот клуб? — Конечно, хоть с тобой, хоть без тебя, но пойду обязательно. — Маша! Что, Маша? Ну вот разве это справедливо, Кать? Я 2 месяца белой как рыба об лёд, чтобы узнать об этом клубе. А тебе инфа на блюдечке с голубой каёмочкой подкатила. И ты ещё ерепенишься. Неужели не хочешь мне помочь? Ладно, не мне. Я сама виновата, попалась как дура. Но неужели ты не хочешь принести пользу обществу? Ведь если твоего Новикова не остановить, таких, как моя подруга, скоро будет с десяток, а может и сотня. Он не мой, Маш. И как я принесу пользу обществу, если ничего не знаю? Мы всё выясним. Мы проведём расследование и выведем их всех на чистую воду. Согласна? Я неопределённо пожала плечами и задумалась. А дорога держала паузу, благоразумно предоставив мне возможность принять окончательное решение. Осторожность, которую дед вырабатывал во мне годами, предостерегала не ввязываться в это дело, а врождённое любопытство так его нуждало в нём поучаствовать. Мы зашли уже глубоко в лес и проходили как раз мимо той полянки, на которой я подслушала беседу Каменналицева с предсказательницей. Разумнее, конечно, было бы не распыляться на два фронта, а вплотную заняться делом отца, но мне не хотелось терять союзницу в моём расследовании. И ещё, я чувствовала, что если откажусь от этой авантюры с клубом, то подведу Марию, и что самое главное, не оправдаю её доверия. Ведь она раскрыла мне глаза на Новикова. Кто знает, как долго я бы жила в неведении. Вероятно, поэтому Новиков так нервничал в эти дни. Видимо, опасался, что я узнаю о том их с Машей разговоре в машине. Вообще, знаешь, это очень странно, прервала мои размышления подруга. Что? То, что Новиков так легко слил тебе инфу о мероприятии, да ещё и заранее. Почему странно? Потому что ты не состоишь в их круге. Ты им чужая, понимаешь? И интересно, на каких правах он собирается тебя туда привести? Как свою спутницу, наверное, он упомянул о каких-то вопросах, которые ему нужно будет утрясти, чтобы меня туда допустили. Подруги кивнула, явно что-то обдумывая. Слушай, я хотела спросить, что он сказал тебе вчера в ванной перед тем, как вышел вон? Я не расслышала. Я напрягла память. Перед глазами замелькали кадры из фильма. Он сказал: "Готов выслушать твои условия". обдумай их и предоставь мне при следующем нашем разговоре Вот говорю же странно Да что странно-то Странно то, что тебя он не воспринимает как жертву Жертву Почему он должен меня так воспринимать Мою подругу он именно так воспринимал Для него это норма Но судя по тем его словам он Он что, относится к тебе как к равной? У жертвы же не интересуется её мнением, рассуждала Мария. Значит, он считает себя именно равной. Почему? Видит в тебе спасение и словно утопающий цепляется за соломинку. А если так, то он не оставит тебя в покое, Кать. Ничего не понимаю. Ты пытаешься мне намекнуть о его поведении, которое наш профессор любит называть девиантным? Уже изучали эту тему, да? Неплотно, больше вскользь. Отлично, значит, ты уже имеешь об этом общее представление. Видов такого рода поведения предостаточно, Маш. Я бы имела намного больше представлений, если бы ты не говорила загадками. Давай оставим беседу на эту тему до возвращения из клуба. То есть ты уверена, что я соглашусь? Конечно, потому что ты не сможешь бросить в беде свою подругу. Ведь ты считаешь меня подругой? Конечно. Если я правильно просчитала Новикова, то он сделал тебя избранной. Именно ты имеешь на него влияние. Значит, только ты сможешь его остановить. А чтобы понять, как это сделать, необходимо погрузиться в его мир. В клубе у нас будет эта возможность. «А что ты скажешь Саше? Как объяснишь наше появление в том клубе?» «Я уже все продумала», — загорелась она. «Скажу, что организую девичник. Невеста я, в конце концов, или где?» «Девичник в клубе с сомнительной репутацией?» «Говорю же тебе, что она у клуба плюс четыре девять десятых в репутационной шкале». «Я узнавала. Обычно там проходят вполне легальные мероприятия». И только иногда такого рода, как то, на которое тебя пригласил Новиков. Но ты права, надо будет получше продумать версию, пока она остаётся основной. Но явно требует доработки. Вот-вот, явно требует. То есть ты согласна? Мне страшно, Маш. У нас ещё есть время на ввести исправки, но некоторые говорят, что там вполне солидно. Говорят кто? И хмена тебе ничего не скажут. Вот и верно. Я там никого не знаю. Ну что ты паникуешь? Ты же там будешь не одна. Я буду рядом. Мы будем под защитой Саши. Правда, пассивной. Пассивной это как? Ну, я ему позвоню, если что-то пойдёт не так. То есть Саша в командировке и неизвестно, вернётся ли до субботы. Деду я об этом сказать не могу, так Так, так откуда нам в случае чего ждать помощи? Тут у меня все на мазе. С нами пойдут Сережка и Марк. На этих двоих надежды мало, Маш. Почему? Несерьезные ребята. К тому же увлекающиеся. Вот на этом мы и сыграем. Мы подсадим их на крючок. И как ты собираешься это сделать? Вику с собой возьмем, нашу новую соседку по этажу. Кстати, она тоже темой клуба интересуется. Не вижу связи между ней и парнями. Так они же оба на неё запали. И не просто запали, а устроили соревнование, э, типа кто её первым. Ну, это самое, завоюет. И вот на том, что они такие увлекающиеся, как ты правильно заметила. Мы сыграем, а они ни за что не выпустят Каритонову из своего поля зрения. Это та Вика, с которой ты без меня тогда тусила? Помнишь, как проболталась в машине? Да, я о ней говорила по пути в Империала. И я не проболталась тогда. Я намеренно это сделала. Хотела увидеть реакцию Новикова. Увидела? Да, сработала. Ведь он попросил тебя передать мне предупреждение. Помнишь? Чтобы не совала свой нос? Да, это меня убедило в том, что совать его уж... Точно есть куда. Я напала на след, понимаешь? Эх, жаль будет, если придется расследовать это дерьмо в одиночестве. Ой, лиса!» Вдруг ожил мой телефон. Звонил дед. «Ты определилась, когда за тобой отправлять Николая, Катерина?» «Можно забрать нас вечером, дедуль. Мы тут с Марьей поболтаем, покушаем, подышим свежим воздухом». «Хорошо. Будьте готовы выехать в двадцать ноль-ноль». Спасибо, дед. Я тебя люблю. Я тебя тоже, ответил он и отключился. Ну что ты решила? спросила подруга, едва я закончила говорить с дедушкой. Я молчала. Интуиция настоячего на шёпотала, что идея рискованная, очень. Не хотела рассказывать сейчас, поделилась подруга. Хотела просто представить, как за водную забаву с девичником. Но ты слишком осторожна. Вот и вынудила. Мне очень нужна твоя помощь, Кать. Знаешь, как поджилки трясутся? Но я должна вывести Новикова на чистую воду. Другого выхода, как ты понимаешь, у меня просто нет. Иначе он меня утопит. Я подумаю, Маш. Я очень ценю твое доверие, правда. Подумай, конечно, подумай. Знаешь, я считаю, что он по телефону говорил не о посылке, вернее, о непростой посылке. А о какой? Не знаю. Может, о той дряни, на которой теперь сидит Лея. Не думаю, он же не может не понимать, что это грозит тюрьмой. Понимает, конечно. И что, действовать себе во вред? Какая ты наивная, Кать. Может, у него всё схвачено, возможно, ходит под кем-то. Что значит ходит под кем-то? Ну кто-то его крышует, понимаешь? Ну или его заставляют этим заниматься. Кто, например? Да откуда ж я знаю? в сердцах воскликнула подруга и добавила: "Одно радует. Что? То, что я дала понять, что услышала его трёп по телефону. И что ж тут радостного? Чего ты этим добилась? Ты ж теперь ему как бельмота в глазу. Да пофиг." Пусть знает, что он у меня под колпаком. Стоцку еще никто на колени не ставил, — заявила подруга, заставив меня удрученно вздохнуть. — Давай так, за неделю соберем больше информации, а в пятницу решим. Договорились. Пошли. Есть охота, спасу нет. Машка еще раз опасливо огляделась по сторонам, потом подхватила меня за локоть и потащила из леса. В ритме вальса мы добрались до Империала и только успели сдать вещи в гардероб, как к нам подошёл мужчина под 2 м ростом в деловом костюме и обратился ко мне каким-то завораживающе мелодичным, хорошо поставленным голосом: "Екатерина Васильевна, Кирилл Андреевич приглашает вас отобедать вместе. Извините, но я пообедаю с подругой, она осталась без компании". Вы не можете отказаться от приглашения. Пройдёмте, я вас провожу, заявило лоно.